Глава 6 Слиндеры. Слиндеры, сказал Стивен. Эспер задержал взгляд на противоположные стороне долины, ожидая, пока их новые враги покажутся там. — Они наступают с востока, — пояснил Стивен. — Идут очень быстро, и для них довольно тихо. Эспер напряг слух, стараясь уловить признаки надвигающейся опасности. Через мгновение он услышал звук, похожий на низкое, злое пение ветра в лесу, топот такого количества ног, что отдельные шаги сливались в единый гул, который сопровождал едва различимое гудение земли. Проклятие. с Слиндерами жители Устиша называли слуг Тернового короля. Когда-то они были людьми, но те, с которыми довелось встретиться Эсперу, сохранили в себе немного человеческого. Они ходили в лохмотьях или вовсе без одежды, и выли точно дикие звери. Он видел, как они разрывали людей на части голыми руками и пожирали окровавленную человеческую плоть, как бросались на копья и, умирая, нанизывали себя на древко, чтобы добраться до своих врагов. Говорить с ними было бесполезно. И они были уже очень близко, как он мог их не услышать. И почему не услышал Стивен с его обостренными святым чувствами, Похоже, мальчик теряет свои способности. Эспер быстро огляделся по сторонам. Ближайшие деревья в основном были тонкими, с гладкими стволами, но примерно в 50 королевских ярдах в стороне рос раскидистый железный дуб, чьи ветви тянулись к самому небу. — К тому дереву! — скомандовал он. — Быстро! — Но Нейл и Казио... — Мы ничего не можем для них сделать! — рявкнул Эспер. Мы не успеем добраться до них вовремя. «Мы можем их предупредить», — предложила Винна. «Слиндеры уже там», — сказал Стивен. «Видишь?» Он показал вперед. На противоположной стороне узкой долины возникла лавина тел, перехлестнувшая через гребень и спускающаяся вниз по крутому склону. Было похоже на наводнение, которое тащит целую деревню в пропасть только без воды. «Матушка Святого Тарна!» — выдохнул один из воинов Данмрога. «Что? Беги!» — прорычал Эспер. Они побежали. Тело Эспера отчаянно стремилось к спасительному дереву, но он заставил себя пропустить Винну и Стивена вперед. Он услышал, как дрожит земля за его спиной, и вспомнил, как однажды, несколько дней подряд, огромная туча саранчи бушевала в северных предгорьях, пожирая все на своем пути. Они были на полпути к дубу, когда Эспер краем глаза уловил какое-то движение и повернул голову посмотреть. С первого взгляда казалось, что существо состоит из одних ног, напоминая огромного паука. Впрочем, он сразу понял, что это такое. У чудовища было лишь четыре длинных конечности, а не восемь, и они заканчивались подобием человеческих рук с когтями. Толстое мускулистое тело, довольно короткое по сравнению с ногами, тоже отдаленно походило на человеческое, в особенности, если не обращать внимания на чешую и густой черный мех. Однако в его морде не было ничего человеческого. Желтые выпученные глаза над двумя щелями, заменявшими нос, и впалая пасть с черными зубами, скорее напоминающая лягушачью или змеиную. Чудовище мчалось в их сторону, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами. «Путин!» Задыхаясь, крикнул Эспер, которому уже довелось однажды встретиться с подобной тварью и даже убить ее, но это было чудо. У него осталось в запасе еще одно такое же чудо, но требовалось два, потому что примерно в тридцати ярдах следом за первым утином появился другой. Эспер поднял лук и сделал один из самых удачных выстрелов в своей жизни. Стрела попала первому чудовищу в правый глаз, и оно повалилось на землю, а лесничий, не останавливаясь, продолжал мчаться к дереву. Однако чудовище почти мгновенно поднялось на ноги и бросилось за ним. Другое тоже почти нагнало их, и Эсперу показалось, что оно ухмыляется. Следом появились слиндеры, просочившиеся между деревьями. Уттины принялись пронзительно верещать, когда на них набросились мужчины и женщины с дикими глазами. Сначала парами, потом по трое и вскоре уже дюжинами. Похоже, Слиндер и Уттина не слишком жаловали друг друга или не могли договориться, кто из них сожрет Эспера Белого. Маленький отряд наконец добрался до дуба, и Эспер подставил руки, чтобы подсадить винну на нижнюю ветку. «Лезь наверх!» — крикнул он. «Лезь до тех пор, пока не поймешь, что дальше не сможешь!» Стивен был следующим. но прежде чем он успел как следует ухватиться, Эсперу пришлось встретиться с самым резвым из их врагов. Он оказался крупным мужчиной с сильными мускулами и торчащими в стороны черными волосами. Лицо его было столь звероподобным, что напомнило Эсперу легенды про вервульфов, и он подумал, не с Линдерой ли положили им начало. Все прочие дурацкие волшебные сказки уже успели ожить и сделаться реальностью. Если когда-либо и существовал человек, превратившийся в волка, это был он. Как и все Слиндеры, мужчина атаковал, нисколько не заботясь о собственной жизни. Он рычал и тянул Кэсперу руки с окровавленными сломанными ногтями. Лесничий взмахнул топором, зажатым в левой руке, надеясь отвлечь врага, но тщетно. Слиндер не обратил внимания на ложный выпад и продолжил наступать, позволив топору располосовать себе щеку. Эспер вогнал ему кинжал под нижнее ребро и торопливо надавил, мете в легкое, а потом выше, в сердце, пока человек продолжал наседать, размазывая Эспера по стволу дуба. Было больно, но дерево спасло его от падения на землю. Лесничий едва успел оттолкнуть от себя умирающего Слиндера, чтобы встретить следующих двух. Они напали разом, и когда Эспер поднял топор, чтобы отогнать их, один вцепился зубами лесничему в предплечье. Взвыв, Эспер ткнул кинжалом врагу в живот и почувствовал, как горячая кровь заливает руку. Он резанул в спарвое брюхо, Слиндер выпустил его, Эспер вонзил свой топор в глотку второго. Еще несколько сотен были уже всего в нескольких шагах. Топор застрял, и Эспер оставил его в ране, подпрыгнув и ухватившись за нижнюю ветку скользкими от крови пальцами. Он попытался удержать кинжал, но когда один из слиндеров схватил его за щиколотку, выпустил его, чтобы крепче ухватиться за толстый сук обеими руками. Сверху вниз свистнула стрела, затем еще одна, и его противник ослабил хватку. Эспер качнулся и ловко подтянулся на ветку. Взглянув вниз, он увидел, как слиндеры накатываются на ствол дуба, словно морские волны, на берег. Из их тел уже начала образовываться большая куча, по которой карабкались все новые и новые слиндеры. «Проклятие!» — выдохнул Эспер, сдерживая тошноту. Он взял себя в руки и поднял голову. Винна была примерно на пять футов выше остальных. В руках она держала лук и стреляла в слиндеров. Стивен и два солдата ее догоняли. «Лезьте выше!» — крикнул Эспер. «Вон туда!» Чем тоньше ветки, тем меньше Слиндеров сможет пройти за нами разом. Он легнул в голову ближайшего врага, поджарую женщину со спутанными рыжими волосами. Она зарычала и свалилась с ветки, приземлившись среди своих извивающихся товарищей. Эспер заметил, что Уттины все еще живы. Их было уже трое, и они отчаянно сражались со Слиндерами. Выглядело это так, словно свора собак пыталась загрызть троих львов. Безумцы падали, заливая все вокруг кровью. Острые когти и зубы утинов разрывали и вспарывали их тела, но слиндеры побеждали благодаря своему превосходству в числе. Прямо на глазах у Эспера один из утинов упал, подсеченный под колени. И уже в следующее мгновение слиндеры с ног до головы вымазались в его багряной масляной крови. Когда утины будут мертвы, слиндеров все равно останется еще много. Эсперу пришлось отказаться от смутной надежды, что враги уничтожат друг друга. Винно, Стивен и два солдата уже послушали Эспера, и теперь он следовал за ними, пока, наконец, они не добрались до ветки над длинным, почти вертикальным участком ствола. Эспер снял с плеча лук и стал ждать преследователей. «Они другие», — пробормотал он сквозь зубы, выстрелив в слиндера добравшегося до основания ветки. «В каком смысле?» — крикнул сверху Стивен. Волосы на голове Эспера встали дыбом. Судя по всему, сверхъестественные способности Стивена были в порядке. «Они более худые и значительно сильнее», — ответил он. «Не такие, как раньше». «Я видела только мертвых слиндеров у холма с набагмом», — сказала Винна. «Но я не помню, чтобы они были так татуированы». Эспер кивнул. «Точно! То-то я и думаю, что же с ними не так! Этого тоже раньше не было!» «Такие татуировки делают горцы!» — проговорила Хок. «Да!» — согласился с ним Эспер. «Но слиндеры, которых мы видели раньше, были из разных деревень племен!» Он попал следующему врагу в глаз. «У этих одинаковая татуировка, у всех!» У каждого из нападавших изображение змеи с бараньей головой обвивала предплечье, а бицепс той же руки украшал Греффин. «Может быть, они все из одного племени?» — предположил хок «А ты знаешь какое-нибудь племя с такой татуировкой?» «Нет». «Я тоже». «Змея с бараньей головой и Греффин — это символы Тернового короля», — сказал Стивен. «Мы полагали, что Терновый король каким-то неизвестным нам способом Свел этих людей с ума и лишил разума. Но что, если... Что?» — перебила его Винна. «Ты думаешь, они добровольно выбрали это? Они даже разговаривать разучились». «Вам скоро придется передавать мне стрелы!» — крикнул Эспер. «У меня осталось всего шесть штук, остальные на огре». «Лошади!» — вскрикнула Винна. «Они смогут сами о себе позаботиться!» — сказал Эспер. «Или не смогут, мы не в силах им помочь!» «Но Огор...» «Да!» Эспер заставил себя забыть о боли. Огор и Ангел были с ним уже много лет, но рано или поздно все умирают. Слиндеры продолжали появляться из леса, и казалось, им нет конца. Их собралось внизу уже столько, что Эспер не видел землю на сотни ярдов вокруг». «А что нам делать, когда стрелы закончатся?» — спросила Винна. «Буду отбрыкиваться», — ответил Эспер. «Мне казалось, у тебя дружеские отношения с Терновым королем и его приснами», — заметил Стивен. «В прошлый раз они оставили тебя в живых». «В прошлый раз я держал Тернового короля на прицеле стрелой, которую мне дала церковь», — напомнил ему Эспер. «Она еще у тебя?» да Но до тех пор, пока король здесь не покажется, я не собираюсь ее использовать, разве что у меня не останется других стрел. Неожиданно ему пришло в голову, что в тот раз с ним была женщина-сэфрилешья. с Может быть, дело в ней? На ей она стороне была и осталась для него загадкой. Этого ждать недолго, — проговорила Винна. Эспер кивнул и огляделся по сторонам. Может быть, им удастся перебраться на другое дерево с более прямым и высоким стволом, а потом перерубить ветку, по которой они на него попадут. Он искал подобный путь к отступлению, когда услышал пение, диковинную мелодию, то взлетающую к небесам, то опускающуюся к земле, которая пробрала его до костей. Эспер не сомневался, что уже слышал эту песню. Ему казалось, что еще немного... И он сможет представить себе певцан, но воспоминания ускользали от него. Однако сейчас источник звука был на виду. «Святый!» — выдохнул Стивен, который тоже взглянул туда. Пели невысокий кривоногий мужчина и стройная бледная девочка, чьи зеленые глаза казались сверкающими даже с расстояния в 50 ярдов. Девочке было на вид лет десять или одиннадцать, Самый юный слиндер, которого Эспер когда-либо видел. Она держала в каждой руке по змее, отсюда они казались гремучими. А мужчина сжимал кривой посох с единственной свисающей с него сосновой шишкой. Оба были обнажены, как в день, когда появились на свет, если не считать все той же татуировки. Они пели подняв головы, но требовалось не больше мгновения, чтобы понять, что их песня направлена вовсе не в небо. очень древних железных дубов тяжелые, могучие ветви часто склонялись до самой земли. Тот, на котором устроили Сеспера и его спутники, был не настолько стар. Только две ветки располагались достаточно низко, чтобы ухватиться за них, подпрыгнув вверх. Но прямо на глазах лесничего концы дальних веток потянулись вниз и начали гнуться, словно превратились в пальцы великана, решившего подобрать что-то с земли. не «Неистовый!» Выругался Эспер. Не обращая внимания на Слиндера, ползущего вверх по дереву, он прицелился в поющего мужчину и выстрелил. Он бы попал. Но другой Слиндер встал на пути стрелы, и та угодила ему в плечо. То же самое произошло и со следующим выстрелом. «Плохо дело», — сказал Стивен. Огромное дерево содрогнулось, когда более толстые сучи потянулись к поющим мужчине и девочке. Окружавшие их слиндеры принялись подпрыгивать, стараясь достать доживших ветвей. Пока что те были слишком высоко, однако было ясно, что вскоре они опустятся. Эспер посмотрел на вооруженных спутников. «Вы двое. Начинайте рубить ветки», — приказал он. «Все, что ведут сюда, перебирайтесь туда, где они потоньше, и их легче перерубить». «Это наша судьба», — сказал один из солдат. «Наш господин служил силам зла, и теперь мы заплатим за то, что выполняли его приказы». «Сейчас ты ему не подчиняешься», — сердито возразила Винна. «Ты служишь Энни, законной королеве Кротении. Вспомни, что ты мужчина, и делай, как говорит Эспер. Или дай мне твой меч, и это сделаю я». «Я слышал, что она делала», — ответил солдат и быстро начертил у себя на лбу знак, защищающий от зла. эта женщина, которую вы называете королевой». Она убивала людей, даже не прикасаясь к ним. При помощи колдовства все кончено. Мир умирает. Стивен, который был к нему ближе остальных, протянул руку. «Дай мне твой меч», — потребовал он. «Быстро!» «Отдай, Ионал!» Рявкнул другой солдат и посмотрел на Стивена. «Я не готов умереть. Я пойду в ту сторону, а ты давай в другую». «Хорошо», — согласился Стивен. Эспер окинул их быстрым взглядом, когда они разошлись в разные стороны. Он решил, что если им удастся защитить ветку, на которой они сидят, у них появится шанс спастись. Винна смотрела на него, и сердце его сжалось от боли. Винна стала лучшим и самым неожиданным даром, который преподнесла ему жизнь за долгие годы. Она была молода. Так молода, что порой Эсперу казалась, будто она чужестранка из далекой заморской страны. но, как правило, она понимала его удивительно хорошо, и иногда это даже смущало его больше, чем радовало. Белый слишком долго жил один. В последние несколько дней она с ним не разговаривала, с тех самых пор, как обнаружила его сидящим у постели раненый лешья. По крайней мере, в этом вопросе она, похоже, его совсем не понимала. Эспер не испытывал клешья ни любви, ни вожделения. Это было чем-то еще... чем-то для чего трудно подобрать название. Его чувство к ней скорее напоминало некое родство душ. Сефри была похожа на него так, как Винна никогда похожа не будет. Впрочем, может быть, Винна как раз все понимала и обижалась как раз поэтому. «Все это не будет иметь значения, если Слиндеры до нас доберутся», подумал Эспер и едва не рассмеялся. Все происходящее напоминало народные пословицы. Уж лучше подставить шею неистовому, чем жениться. Хороший день — это тот, который тебе удалось пережить. Ничего не скажешь наверняка, когда приходит с Линдера. Проклятие! Он начинает рассуждать, как Стивен. Эспер выстрелил в очередного врага. У него осталось три стрелы. Рубить ветки оказалось совсем не так просто, как Стивен думал. Меч был не слишком острый, а Стивен никогда не рубил дрова и даже толком не знал, как это делается. Он заметил, что часть веток опустилась уже так низко, что слиндеры вот-вот смогут на них забраться, значит, нужно поторопиться. Он откинулся назад, чтобы как следует замахнуться, и чуть не упал. Стивен сидел на ветке верхом, сжимая ее бедрами, словно бока коня. Но, как и лошадь, Ветка не желала оставаться неподвижной, от земли было далеко. Он поймал равновесие и снова ударил по ветке мечом. Живое дерево содрогнулось, на землю полетела маленькая щепка. Может быть, если нанести прямой удар, а потом под углом? Он так и сделал, и у него вышло лучше. Стивен не мог заставить себя не слышать песню Слиндеров. В ней были слова, он чувствовал ритм, и поток осмысленных фрагментов, но ничего не понимал, ни единого звука. А учитывая его благословенную святым память и знание языков, это было удивительно. Он сравнивал песню со всеми знакомыми ему диалектами, от древневатхианского до хадамского, из которого помнил всего пару слов, но ни один из них не подходил. И тем не менее у него было ощущение, что смысл песни совсем рядом, что он не видит его прямо у себя под носом. Эспер считает, что Слиндеры изменились. Что это значит? Слиндер — слово на языке усть-тиши, означающее «тот, кто ест» или «тот, кто пожирает». Но кто они на самом деле? Короткий ответ таков. Когда-то они были людьми, жившими в королевском лесу или поблизости от него. А потом проснулся терновый король, и целые племена покинули деревни, чтобы пойти за ним. Разумеется, существовало множество легенд о таких людях. Например, в «Легенде о Галасе», единственном тексте оставшемся от исчезнувшего королевства тирц экон имелся похожий эпизод. Великаны Вамары украли гигантского быка Ферригольца, и Галаса послали его вернуть. Во время своего путешествия он встретился с великаном по имени Кервиц, у которого был волшебный котелок. Один глоток из этого котелка превращал людей в различных зверей. Говорят, у святого Фафланса есть дудочка, пение которой наполняет человека безумием и заставляет пожирать себе подобных. Грим неистовый, темный и ужасный дух ингорнов, чьим именем клялся Эспер, сеет в душах своих почитателей боевое безумие, превращая их в берсерков. Ветка с треском поддалась, на миг повисла на обрывках коры и упала. Та часть, на которой сидел Стивен, резко распрямилась точно рычаг-катапульт, и он вдруг понял, что летит, и что он идиот. Заметки о несусветной глупости тех, кто слишком много думает. начало новый трактат, идея которого только что забрежала у него в голове. Возможно, времени хватит еще на одну строчку или даже две. Дико размахивая руками и пытаясь за что-нибудь ухватиться, Стивен ударился бедром о ветку, потянулся к ней, причем, разумеется, выронил меч, но продолжил падать. Запрокинув голову, он увидел далеко наверху лицо винны, крошечное и невероятно прекрасное. Знает ли она, что он ее любит? Стивен сожалел, что не сказал ей об этом. Пусть даже его признание могло положить конец их дружбе, его дружбе с Эспером. Он поймал-таки ветку. Руку пронзило огнем, но он не разжал хватки. Задыхаясь, Стивен посмотрел вниз. Слиндера подпрыгивали, пытаясь поймать его за ноги, и не доставали лишь на самую малость. Первейшим достоинством тех, кто слишком много думает, является то, что у них, как правило, не бывает потомства, поскольку их неспособность сосредоточить помыслы на происходящем вокруг в каждую минуту часто ведет к безвременной кончине. Единственными их добродетелями является любовь к друзьям, сожалению о том, что они не могут для них сделать больше, чем уже сделали. Стивен заметил, что заколдованные ветви опустились к самой земле, и люди-чудовище начали на них забираться. Подняв взгляд, он увидел перекошенную злобой морду, чьи-то руки схватили его и потащили в жаждущую крови толпу. «Эспер, прости меня!» — успел крикнуть он, прежде чем его погребли под собой тела Слиндеров».